Глава вторая. Налюбовавшись фотографиями, Зоя вспомнила о Владимире, не о Володи, которому помогала с похоронами его отца, а именно о Владимире. После их отъезда она впервые о нём вспомнила. Она вспомнила, как он взял её под руку, когда они догоняли трамвай, вспомнила встречу на смотровой площадке. Ну что сказать? Очень симпатичный мужчина, вежливый, умный. Но смогла ли она быть счастлива с ним, если бы так случилось? Кто знает? Она задумалась. Ей не хотелось бы играть в второй роли, быть постоянной ученицей. Ей хотелось бы быть собой, а была бы собой она с Владимиром. Она очень сильно настрадалась со своим мужем и не хотела повторить всё снова, даже с Володей. Пусть он и показался слабоком и испугался её дара, она чувствовала бы себя свободней. потому что она была сильнее его. Ладно, чего гадать и мечтать? Нужно жить сегодняшним, решила Зоя, тряхнув головой, отогнала от себя все мысли о об бабуих мужчинах. На улице сегодня был сильный мороз, а как же, крещение завтра. Но и завтра она начинает новый этап обучения. Ей было интересно, сможет ли она это так же легко освоить, как первый этап. Зоя Николаевна, я не отвлеку тебя? услышала она голос Лилит. «Нет, я сейчас занимаюсь ничего не деланием». «А что?» «Как тебе, Владимир?» Вопрос прозвучал так неожиданно, что Зоя даже не знала сначала, что и ответить. Она немного помолчала и ответила. «Наверное, он очень сильный маг, раз его взяла с собой Аделаида Марковна как помощника». «И все?» Голос Лилит звучал немного разочарованно. «Ну а что еще?» «Ну, симпатичный, но мне он кажется очень властным». Понимаешь, мы были тогда на Воробьёвых горах, а он был как бы выше меня, как бы недосягаемый. Слушай, Лилит, а почему ты вдруг спросила? Опомнилась и задала вопрос Зоя. Просто узнать твоё мнение. Он ведь тут был до меня? Меня создала Мария, предшественница Аделаиды Марковны, а Владимир, кажется, появился до Марии. Уже и не помню. Постаралась уйти от ответа Лилит. Зоя поняла, что Лилит не расскажет. Почему её вдруг заинтересовал Владимир? Может быть, своей магией, может быть, чем-то ещё. Но она своё мнение сказала, и ладно. В воскресенье, несмотря на сильный мороз, Зоя вышла погулять хоть на полчаса и заодно узнать у Павла, как его дела. Они никак не могли пересечься. Павел встретил её с радостью, угостил капучино и круассаном. Рассказывай, как у тебя дела? Как прошла встреча Нового года? спросила женщина. Я послушал вас и выбрал любимую женщину. Мама сначала вроде как обиделась, но потом она, оказывается, уже познакомилась в больнице с мужчиной, но не хотела меня обижать. У нас у всех всё хорошо. Не знаю, как и благодарить вас. А у вас как? Тот мужчина приехал? Он приехал, но вот он испугался того, что я умею делать. Не всем мужчинам такое нравится, оказывается, вздохнула Зоя. Он ненормальный. Иметь такую жену это же сказка. Я бы не отказался. Ну и ладно. Значит, вы встретите ещё лучше, а он ещё пожалеет, увидите, горячо доказывал Павел. Надеюсь, что не увижу. Он снова уезжает в командировку, улыбнулась Зоя. После перерыва была снова учёба. Теперь ей приходилось учить более сложные вещи. Дом сказал, что на третьем этапе будет самое сложное. Она будет учить свою родовую магию. ту, которая пришла от её первого предка. Сложно ещё и потому, что нужна будет помощь. В книгах это не написано, она передаётся только в устных преданиях. Тогда она сможет уже летать и управлять стихиями. Так наш вабр я не смогла же, возразила Зоя. Швабра для другого типа ведьм. Она не зря тебе синяк набила. Швабра не твоё. Ты будешь летать, если пройдёшь третий этап по воздуху сама. «И перемещаться в любое место». «Хм, интересно. Тогда и к дочери могу прилететь, да?» — улыбнулась Зоя. «Тогда сможешь», — согласился дом. В понедельник рабочий день начался с того, что Зоя забыла свой телефон дома. «А без телефона сейчас, сами понимаете, мы как без рук». Зоя обратилась к дому. «Уважаемый дом, мне нужен мой телефон. Ну не возвращаться же мне домой из-за этого». Я не могу передавать вещи на расстоянии. Или Лид будет после обеда? Она у Аделаиды Марковны передаёт ей книгу какую-то. Ну хоть после обеда передайте. Но чувствую, мне там звонят. Зоя общалась с домом мысленно. Да, было уже четыре звонка. Но раз ты телефон не взяла, значит, тебе не нужно было отвечать на них. Ничего просто так не случается, философски ответил дом. Зоя вздохнула. А что делать? В первой половине дня было несколько посетителей. Обычно заказчики приходят с утра. Потом шеф попросил её просмотреть некоторые бумаги. Часа в 4 у неё в сумочке зазвенел телефон. Зоя улыбнулась. Это скорее всего Лилит постаралась. Зоя обязательно этому научится. Это звонила Лиза, подруга её любимая, но Зоя ответила, что на работе и перезвонит вечером. Затем она посмотрела не принятые звонки. Они все были от Володи. Она прочитала СМС. Он звонил ей с аэропорта, хотел поговорить, благодарил за помощь, хотел попросить её дать ему ещё шанс. Она написала ответную СМС, не зная, сможет ли он получить её или уже поменял сим-карту. Написала, что забыла дома телефон, а замуж пока ни за кого не собирается. Так вот, почему она забыла телефон дома. Потом ей перезвонила Инна Викторовна и спросила, приготовила ли она свои лекарства, так как завтра на диагностику записались первые клиентки. Конечно, Инна Викторовна понимала, что давить на Зою не нужно. Знала она о её способностях и силе. Знала и то, что если Зоя уйдёт, всё её благополучие рухнет. Теперь она, на завистливые вздохи подруг, рассказывала, что сама опашет в салоне, что кредит взяла, чтобы расшириться. что в рекламу кучу денег вложила и не знает, когда всё начнёт давать прибыль. Хватит, уже позавидовали раз. Но и знала Инна Викторовна, что останавливаться на достигнутом нельзя, нужно развиваться. Вот и придумала эти бородавки. А вот с восстановлением волос они очень попали в точку. Сейчас она в двух помещениях ремонт затеяла. Пожарник должен их подписать. Интересно, будет тот же хам или новый, как увидела Зоя? Тогда будет два зала: мужской и женский, а этот зал она планирует отдать под косметику. Такие у неё были планы. А у Зои были планы завтра отдать женщине эликсир для восстановления сил и любовный напиток, чтобы мужа вернуть.